Сальватор посмотрел на покровителя, ныне такого беззащитного, и через силу ответил, «Господине, будь как раньше, я твой, а тот знамо, Острог, кто без коня, иди пеш». «Дурак!» — закричал на него Ремидий, — «думаешь, спасешься? Ты что, не понял, что и тебя казнят за ересь? Скажи быстро, что тебя пытали, скажи, что ты все придумал!» Мне почем знать, какой где толк. Раскол, потарен срочин, леонист, анардист, спиранист, обрезан. всё одно. Я не учен, ничего не знал. Грешил не со зла, господин Бернард Милостив и Блак. Будет отпускать во имя отца, сына и духа Цветага. Мы имеем право... «Выносить оправдание исключительно в тех случаях, когда это предусматривается законом», — сказал инквизитор. «И при вынесении приговора мы с отеческой благожелательностью намереваемся сопоставить все обстоятельства и принять во внимание то, с какой степенью добровольности подсудимый содействовал ходу расследования. Иди». «Иди, возвращайся в камеру и поразмысли, и помолись о милосердии Господнем». «Теперь нам предстоит разобраться в некоторых фактах совершенно другого периода». «Значит, как выясняется, Ремигий, ты принес на себе грамоты Дальчина и передал их собрату, в ведении которого была монастырская библиотека». «Неправда! Неправда!» — крикнул Келлэр. «Как будто подобная защита могла еще иметь какой-то смысл. И вполне логично, что Бернард оборвал его. Не от тебя требуется подтверждение, от Малахия Гильдесгеймского вызвали библиотекаря, которого не было среди присутствующих. Я догадывался, что он либо в скриптории, либо в больнице, ищет бенца и книгу». За ним пошли, и когда он появился в зале, нахмуренный, старающийся ни с кем не встречаться глазами, Вильгельм пробормотал с досадой. «Ну вот, теперь Бенций свободен делать все, что хочет». Однако он ошибся, так как немедленно вслед за этим я увидел, как физиономия Бенция высовывается из-за плеч столпившихся монахов, забивших собою все входы в залу чтобы следить за допросом. Я показал его Вильгельму, и мы оба решили, что любопытство к небывалому происшествию пересилило в нем любопытство к неведомой книге. Только потом мы узнали, что несколькими минутами прежде он все-таки успел заключить низкопробнейшую сделку. Малахия вышел и стал перед судьями, стараясь не встречаться глазами с Келлэрем, малахия обратился к нему бернард сегодня утром ознакомившись с признаниями полученными ночью от сальватора я задал вам вопрос: получили ли вы от присутствующего здесь обвиняемого грамоты малахия в кричал келлер ты сейчас поклялся что не будешь вредить малахия почти не повернул головы к подсудимому, хотя тот стоял у него за спиной, а только покосился и ответил так тихо, что даже мне было почти не слышно «Клятву я не нарушаю. Все, что могло тебя повредить, было сделано раньше. Грамоты были переданы господину Бернарду рано утром, до того, как ты убил Северина». «Но ты знаешь, ты-то знаешь, что я не убивал Северина! Ты знаешь!» потому что ты был там еще раньше. «Я — Я? — переспросил Малахи. — Я вошел, когда тебя уже поймали. — И в любом случае, — перебил Бернард, — что ты искал у Северина, Ремегий? Келлорь обернулся и растерянно посмотрел на Вильгельма, потом на Малахи, потом снова на Бернарда. Но я я услышал, что утром брат Вильгельм здесь присутствующий просил северина сохранить какие-то документы А я со вчерашней ночи с тех пор как схватили с сальватора думал, что эти грамоты могут выплыть